Глава четвертая. Ворона. Бежала так быстро, что даже окружающий лес сливался в единое целое. Голые ветки царапали мне лицо, ноги и руки. Сердце колотилось в груди, а дыхание сбилось. Я знала, что они меня догонят. Упавшее бревно не заметила и, споткнувшись, полетела на землю, порвав штаны и расцарапав колени. Вверх поднялся ворох разноцветных листьев. Резко перевернулась в сторону, избежав острых клыков. Огромный волк злобно прищурил глаза и зарычал. Магия в пальцах пульсировала. Мне удалось сдвинуть пласт воздуха, сжав его и быстро отпустив. Волк впечатался в дерево неподалеку. Сбоку послышался шум, и я кое-как успела выстроить стену из земли. Вскочила на ноги и попятилась. Другой серый волк поменьше ударился о преграду головой. Лес взволнованно зашумел, чем совсем не помогал. Мне пришлось вытащить гримуар и сосредоточиться. Следующий рывок зверей отразило пламенем. И, конечно же, им это не понравилось. Подоспели еще двое и начали окружать меня. Сны запретил мне использовать водное сродство, значит, придется попробовать справиться по-другому. Мой гримуар исчез. Самый большой из волков снова кинулся на меня и вцепился мне в левую руку. Ее пронзила боль. Рубашка начала пропитываться кровью, я стиснула зубы, чтобы не закричать, положила правую руку на голову волка и сжала шерсть в кулак. Чтобы создать что-то новое, сначала надо разрушить старое. Простейшая стихийная магия, которую я использовала, представляла собой измененную форму неодушевленного. Как же изменить форму живого существа? Я чувствовала, как внутри него течет кровь. Волк еще сильнее сомкнул челюсти, и моя рука хрустнула. В этот раз держать крик было уже невозможно. Хорошо, что другие звери просто наблюдали за своим лидером. Решая не кинуться все разом, я бы уже ничего не смогла сделать. Сосредоточилась. Шерсть на голове у волка начала выпадать. Но этого мало. Мне нужно было разрушить его кожу, раздробить череп и уничтожить внутренности. Все живое и неживое состоит из маленьких частиц. Если разделить их, изменив форму, то большое рассыплется в прах. Вот только у меня никак не получалось. Эффект все еще слишком слабый. Я постаралась усилить его и почувствовала, как тело покрывается кровоточащими царапинами. Это означало, что я неправильно поняла структуру и форму живого тела. «Святой ковен. почему так сложно?» Время закончилось. Другой волк готовится прыгнуть. Неосознанно потянулась к своему сродству, и вода заклубилась вокруг, выходя из окружающей меня желтоватой травы и деревьев. Одним хлестким ударом снесла голову их вожаку. Челюсть разжалась, и меня окатила кровью с ног до головы. Другие волки напряглись и зарычали. Повернулась к ним лицом. Убивать их не хотелось. Ведь они просто голодны. Впрочем, я им не по зубам. Они быстро осознали это и неохотно ретировались, а села на прохладную землю, обливаясь потом, и попыталась стереть кровь с лица. День клонился к концу, и закат окрасил небо в красные и оранжевые оттенки. Из-за дерева твердой походкой вышла наставница. Я говорила не использовать водное сродство. Ты провалила мое задание. Негодующе прошипела она. «Простите», — выдохнула я, поморщившись. «Что бы я ни делала, Сней все равно оставалась недовольна. Ты вообще хоть на что-то способна? Не можешь колдовать в той комнате, не можешь правильно распознать структуру и даже без своего сродства не можешь справиться с жалкими волками. Когда дело дойдет до кирасиров, они тебя на части порвут». Продолжила распинаться Сней. Я скривилась еще больше. Наставница говорила об этом так, будто это просто. «Встань, когда с тобой разговаривают!» Злобно рявкнула Сней. Мне пришлось послушно подняться на ноги. Руку опять пронзила болью. «На сегодня закончили. Приведи себя в порядок. У меня и без тебя дел полно». Чуть ли не выплюнула она и ушла. По лесу прошелся легкий ветерок от ее эмоций. Только сейчас заметила, что вдобавок ко всему, еще и окончательно испачкалась в грязи. Стоило бы дождаться темноты, но рука слишком болела. Я понадеялась на то, что проскользну незамеченной, и осторожно пошла к своему дому. Лес быстро начал редеть, деревья уже сбросили все листья. Скоро придут холода. Самый близкий путь к дому лежал через двор Академии. За три месяца учёбы я посетила её только однажды. Сней была неудовлетворена моими успехами и туда не отпускала. Хотя с другими ведьмами моего возраста было весело. Окончательно стемнело. На небе появилась россыпь ярких звёзд, огненные ведьмы зажгли фонари. На улицах уже почти никого не было, и прятаться от случайных прохожих не составляло труда. Проходя мимо башни, я заметила на себе чей-то взгляд. Вздрогнув, посмотрела на четвертый этаж и встретилась глазами с Киконой. Это плохо. Сны не любила, когда кто-то из верхушки Ковина спрашивал ее о моих тренировках. Еще больше шипеть она начинала, когда они начинали давать советы или ругать ее методики. Я отступила в сторону и погасила фонарь над головой. Может, она меня не заметила? Не хотелось бы потом выслушивать еще больше нареканий от Сны. Быстро юркнула в ближайший переулок. Добравшись до дома, скинула одежду и создала теплую ванну. Руку все еще разрывала от боли. Видимо, придется сходить к гате, но точно не в таком плачевном состоянии. Может, смогу избежать вопросов, если буду чистой? Теплая вода немного меня оживила. Я натянула самое простое летнее серое платье и отправилась в лазарет, поежившись от прохладного ветра. В здании с круглой стеклянной крышей всегда кипела жизнь. Если они не лечили ведьм, то занимались исследованиями. Я слышала о том, что Киккона тоже проводит здесь много времени. Как она успевает заниматься и академией, и лабораторией? В такое позднее время водные ведьмы уже не работали. Можно было разве что Гату в ее кабинете найти. К счастью, сегодня там горел свет. Я постучала здоровой рукой. Да-да-да, пропела она. Открыла дверь и вошла в комнату, уставленную всякими скляночками и баночками. А их содержимом мне предстояло только догадываться, но на вид похоже на грязь. Что-то случилось? Гата захлопала своими длинными ресницами. Кажется, я отвлекла ее от очередного эксперимента. Она стояла около бурлящего котла. Я руку поранила. Коротко известила ее я. Гата тут же оторвалась от дел, подошла ко мне, кинула всего один взгляд на раненную конечность и нахмурилась. «Милая, ты ее сломала, а не поранила. Ну-ка рассказывай, что случилось?» Она упрямо уперла руки в бока. Я отвела взгляд в сторону. Гата еще больше насторожилась. «Так, кажется, придется поговорить со Сней», вынесла она неутешительный вердикт. «Я сама...» «Нет-нет-нет. Не желаю ничего слушать». Перебила она меня, подошла к шкафу и вытащила какое-то неприятного болотного вида лекарство. «Выпей до дна. Я забинтую руку и иди отдыхать. Рану не тревожь до конца месяца. Она сама срастется». Гата дала мне флакон, а сама вытащила бинты. Я зубами сняла крышку. Запах у этой жижи был таким же отвратительным, как и вид. Пахло гнилыми листьями. Нечего так кривиться. Киккона и Небула потратили много сил на создание подобного лекарства. Конечно, не идеал, но куда лучше, чем месяц с переломом лежать. Назидательно заметила Гата. Я без колебаний выпила все вязкое содержимое. Оно хотя бы оказалось безвкусным. Гата тем временем ловко зафиксировала мою пострадавшую руку. Отдыхать! По слогам пропела она и выставила меня за дверь. Боль в руке начала утихать. Из груди вырвался тяжелый вздох. Сны точно выскажет пару ласковых мне за все самое приятное, что Кикона и Гата ей сегодня скажут. Сомнений в том, что они это сделают, у меня не было. Может... Хотя бы до конца этой недели доставница позволит мне походить в академию. Кажется, Катра на меня злилась, хотя я не могла понять, почему. Может, из-за того, что долго ее вспоминала? Время до смерти Арахны вспоминалось мною с трудом. Да и Кана, с которой тогда дружила, изменилась. Раньше у нее были очень короткие волосы и не доставало пары зубов. Сейчас она больше похожа на пушистую кошку. Мне бы хотелось наладить с ней отношения, ведь с другими так и не хватило смелости заговорить. Было бы здорово хоть раз дружески с кем-нибудь поболтать в столовой. Я снова тяжело вздохнула. Эти мысли ни к чему меня не приведут. Надо вернуться домой и лечь спать. Кто знает, может с ней до конца недели запрет меня в той комнате в центре. Рук уже это не потревожит?